Джулия, глава девятая. Врачебные приемные и снова врачебные приемные. А вот наша жизнь с того дня, когда дочь поранила меня стеклом. Мы с Лили высиживаем в приемных у врачей, ждем, когда медсестра вызовет нас. Сначала мы... Съездили к ее педиатру, доктору Черри, и он, казалось, расстроился, узнав, что, возможно, пропустил серьезное мозговое нарушение. Потом днем мы поехали к доктору Салазару, детскому неврологу. Он задает мне вопросы, которые я уже слышала сто раз. Не случались ли у Лии фибрильные судороги, не теряла ли когда-либо Лилии сознание, были ли у нее травмы или ушибы головы? Нет, нет и нет». «Хотя я вздыхаю с облегчением, не слышать от него предложения обратиться к психиатру, но теперь я боюсь еще более пугающей вероятности болезни мозга у моей дочери. А чего она дважды съезжала с катушек? Ей всего три года, а она уже убила нашего кота и вонзила осколок стекла мне в ногу. Что с ней будет-то в восемнадцать?» Доктор Салазар назначает несколько новых анализов, и нам приходится сидеть в других приемных. Лили делают рентгенограмму, которая ничего не выявляет, анализы крови, которые тоже показывают норму, и, наконец, электроэнцефалограмму. Она не окончательная. ЭЭГ иногда может не выявить дефектные очаги, если аномальные электрические импульсы охватывают только подкорковые области, говорит мне доктор Салазар, когда я прихожу в его кабинет в пятницу ближе к вечеру. День был долгий, и я с трудом воспринимаю объяснение доктора. Я вовсе не глупая женщина, но... Черт меня побери, если я поняла хоть слово. Лили и Свелл сидят в приемной, я слышу, как дочь зовет меня, и тут уже совсем отчаиваюсь сосредоточиться. Меня раздражает, что роба нет здесь со мной, и голова все еще болит после удара а журнальный столик. Нет, доктор положительно не хочет договорить на доступном английском. Он морочит меня словами из какого-то другого языка. Дефекты нервно-психического развития в виде гетеротропного серого вещества, методики нейровизуализации, электрическая активность коры головного мозга, комплексные парциальные припадки. Последнее слово выпрыгивает и мгновенно смыкает на мне свои челюсти. Припадки. «Постойте», — перебиваю его я, — «Вы хотите сказать у Лилии эпилепсия?» «Хотя ее эго вроде бы не показывает отклонения от нормы, не исключается вероятность, что оба происшествия стали проявлениями определенного вида эпилепсии». Но «У нее никогда не случалось никаких припадков, я, по крайней мере, ничего такого не замечала». «Я говорю не о классических тоник-клонических судорогах, когда вы падаете, и у вас сотрясаются конечности. Нет, проявлением эпилепсии может быть ее поведение. Мы такое поведение называем комплексными парциальными припадками, поскольку человек во время приступа вроде бы не теряет сознание и даже иногда совершает сложные действия, например, повторяет одну и ту же фразу, или же ходит кругами, или же поправляет на себе одежду. Или вонзает в кого-нибудь осколок стекла. Да» сказал он после паузы. Это можно считать сложным, продолжительным действием. Внезапно воспоминания обрушиваются на меня. Кровь струится по моей ноге, голос ровный, и механический. А мамочке сделать бубо. Бормочу я. Простите? Она вонзила в меня кусок стекла, все время повторяя три слова. А мамочке сделать бубо. Он кивнул. «Это, безусловно, попадает в категорию повторяющихся действий. Такие пациенты совершенно не воспринимают окружающую среду, а потому могут попадать в опасные ситуации. Известны случаи неожиданного появления подобных больных на проезжей части или выпадения из окна. А когда приступ заканчивается, они не помнят, что с ними происходило. Провал в памяти, который они не могут объяснить». «Значит, она себя не контролирует, и у нее нет намерений причинить кому-нибудь боль?» «Верно, если это и в самом деле припадки». «Странно, но я испытываю облегчение, узнав возможный диагноз дочери – эпилепсия. Да, именно облегчение я чувствую теперь, поскольку начинаю понимать события ужасных последних недель. Эпилепсия означает, что Лили не отвечает за свои поступки. Она по-прежнему моя сладкая дочурка, которую я всегда любила, и можно ее не бояться. Это болезнь излечима?» «Спрашиваю я. Против нее есть средства?» «Скажем так, нет средства, но ее приступы можно контролировать, и у нас есть большой выбор противосудорожных препаратов. Однако давайте не будем опережать события, я пока не уверен, установили ли мы причину ее поведения. Я хочу провести еще один анализ, сделать магнитоэнцефалографию, или, короче, МЭК, для измерения магнитных полей в мозгу. А разве ЭЭГ делает не то же самое?» МЭК гораздо более чувствительна к дефектам, которых не фиксирует ЭЭГ, потому что они находятся глубоко в складках мозга. Для проведения МЭК пациента сажают в кресло, а на голову надевают подобие шлема. Даже если она будет немного двигаться, мы все равно сможем записать электрические токи. Мы станем воздействовать на нее несколькими стимуляторами и посмотрим, не изменяют ли они активность мозга. Какими стимуляторами? А в случае с вашей дочерью мы применим слуховое воздействие. По вашим словам, в обоих случаях ее агрессивного поведения вы играли одну и ту же скрипичную композицию, а в ней ноты очень высокого диапазона. Вы считаете, причиной ее приступов стала музыка? Теоретически, такое не исключено. Известны случаи, когда приступы были вызваны визуальным воздействием, например, мигающим светом или повторяющимися вспышками. Может быть, мозг лили чувствителен к нотам определенных частот или в определенном сочетании. Мы дадим ей прослушать вашу музыку через наушники и будем наблюдать за электрической активностью ее мозга. Посмотрим, не вызовет ли у нее музыка такого же агрессивного поведения». Его предложение кажется мне абсолютно логичным, и я, конечно, с ним абсолютно согласна. Но тогда кто-то должен записать инцензию а меня при мысли о том, что я буду играть эту музыку, мороз продирает по коже. Теперь этот вальс ассоциируется с кровью, с болью, и я больше не хочу его слышать. Я назначу Мэг на следующую среду. Запись должна быть готова заранее, говорит он. Никакой звуковой записи нет, по крайней мере, я думаю, ее не существует. У меня есть нотная запись от руки. Я купила ее в антикварном магазине. Тогда почему бы вам собой не записать его? А мне можете переслать цифровой файл? Я не могу. Я хочу сказать... Я делаю глубокий вдох. Я его еще не освоила. Вещь довольно трудная, но я могу попросить мою подругу Герду записать ее. Она первая скрипка в нашем квартете. Отлично. Попросите ее переслать мне файл ко вторнику. А дочку привозите в больницу в следующую среду в 8 утра. Он улыбается, закрывая медицинскую карту Лили. «Я знаю, вы пережили несколько трудных недель, миссис Ансдал. Надеюсь, Мэг даст нам ответ».